— Маркиан Степанович! — крикнул с той стороны Глашка, Спускайтесь скорее, господа из города вас спрашивают. Я вылез из кровати и снова выглянул в окно. Проспал я довольно долго, был уже день. Во дворе слонялась та же самая публика. Солдаты, теперь их было уже четверо, по-прежнему стояли у амбара на часах. Я быстро побрился, плеская на себя холодную воду из умывальника. Нагреть ее не было времени. Признаюсь, я выходил навстречу собравшимся внизу, господам, не бестрепетто, и опасения мои оправдались. Не успел я шагнуть к ним из дверей, как увидел такое, что чуть не упал в обморок. Капустин, Карманников и Пугачев шли ко мне быстрым шагом, но в каком виде, боже мой? Капустин был в мундире пехотного полковника и совсем не выглядел переодетым. Это был, знаете ли, очень даже настоящий пехотный полковник. Я на таких насмотрелся. Карманников тоже словно стал, наконец, самим собой. Он походил теперь на купчину с Нижегородской ярмарки. Из тех, что спят и видят, как бы вложиться в промышленность и разбогатеть пуще прежнего. А Пугачев — это, несомненно, был человек самого высшего общества, чиновник из столицы, одетый с тем неприметным аскетическим лоском, что так наивно пытаются копировать наши уездные модники. Скорее всего, аристократ ты богач, и, конечно, ни о каком переодевании здесь тоже не могло быть речь. Господа, вы живы, с вами все хорошо? – спросил я, чуть отступая. Отчего ж нам не жить, Маркиан Степанович? – удивился Капустин. Но я думал, я думал, что что мы удавимся от жадности? – полюбопытствовал Карманников. Нет, мы от своих слов не отступим, но прежде, конечно, подпишем надлежащие бумаги. Какие бумаги? – спросил я карманников выпучил глаза как же какие купчую и расписку о молчании добавил тихим голосом пугачев поглядывая по сторонам вы дурно сделали маркиан степанович что разослали депеши в европейские газеты потому что приехали к нам не газетчики а английская военная разведка Вон, видите те трое с фотографическим аппаратом внутри ноги и тут не поверите елизавета петровна я увидел Да, Крофт, Берч и Димкин. Все они тоже были здесь. Крофт стоял возле ангара и ругался с его солдатом. Берч наводил на дверь ту самую кофемолку, что я заметил из окна. Это его я увидел с треногой в руках, но не узнал со спины. Димкин сидел на стуле, поодали, кажется, дремал. Все трое были одеты подчеркнутой европейским образом, как наряжаются в России иностранцы, желающие, чтобы не только нравы, но даже и законы нашей сатрапии по возможности на них не распространялись. Впрочем, говорят, в 12 году в Москве именно таких в первую очередь и поубивали. Крофт и Берч посмотрели на меня, затем на моих спутников, и я с изумлением понял, что они нас не узнают. Пугачев сделал солдатам знак, и те оттеснили моих недавних знакомых от входа в ангар, заставив отойти аж за угол. Верно, чтоб они ничего не смогли снять своей камерой. Другой служивый чуть приоткрыл дверь, и вслед за Капустиным и Карманниковым я вошел в ангар. И здесь, Елизавета Петровна, меня ждала очередное потрясение. Самое, признаюсь, горькое. Самолет изменился. И совсем не в лучшую сторону. Он стал чрезвычайно похож на тот неуклюжий аппарат с трубой, что я видел на почтовой марке из будущего. Крылья его были толще и массивнее, Из прямоугольных стали квадратными. Толще сделалась центральная часть корпуса, тяжелее и грубее все формы, и, самое главное, чудесного вида паровая машина из серебристого металла, удивлявшая меня своей совершенной красотой, раздулась в два раза и выпирала теперь своими закопченными боками из бортов воздушного судна. Если описать все это изменение одним словом, Будто бы, знаете, хрупкая двадцатилетняя девушка, полная надежды, и стремлений, вдруг превратилась за ночь в пятидесятилетнюю несвежую толстуху. И вы серьезно полагаете, Маркиан Степанович, что поднимитесь сегодня на этом аппарате в воздух? – спросил Пугачев. Я сокрушенно молчал, не знаю, что сказать. Идея надо сказать блестящая, продолжал Пугачев, блестящая и заслуживающая всяческого развития. Толкательный винт, крылья, даже веревочные тяги, чтобы кое-как управлять рулями в полете. Но все это, знаете ли, более похоже на выходку гениального сумасшедшего, чем на серьезный инженерный проект. Идеи ваши интересны и на вы, но вот их воплощение заставляет задуматься о вашем душевном здоровье. Как будто большое дитя играло. — И чего надо было, — наморщился Капустин. Вызывать сюда заказными письмами всех этих бумагмарак? Ведь единственный результат будет такой, что гениальную вашу идею англичане снимут на догеротип и украдут, и построят подобную летательную машину где-то у себя». Я ощущал такой растерянности и смятения чувств, что решил перейти в атаку сам. «Вас не понять, господа. То я душевно больной и дитя, то чуть ли не предатель своего отечества. Вы уж определитесь». Капустин, видимо, подумал, что перегнул палку. Мы считаем вас самородком, сказал он примирительно, беря меня за локоть, чьи идеи далеко превосходят его техническую грамотность и способность воплотить их в жизнь. Теперь, когда суть вашего проекта стала нам вполне ясна, мы предлагаем вам и сделку, рубанул Карманников. Да, можно сказать и так, согласился Капустин. Поскольку сами вы не имеете ни материальной, ни технической возможности продолжать работу, мы желали бы выкупить у вас на корню вашу идею и работать над ней дальше сами. Но ведь о работе моей уже сообщено в газеты, — сказал я. И фамилия моя верно объявлена. Пусть это вас не тревожит. По любопытному, даже если угодно, мистическому совпадению, у нас служит один офицер, моряк, ваш однофамилец. Можайский Александр Федорович. Его тоже интересует идея управляемого полета, только прежде он пытался строить аппарат, основанный на другом принципе. Ознакомившись с вашей идеей, он сперва нашел ее нелепой и неисполнимой, а потом проникся ею до такой степени, что готов немедленно продолжить работу. Поверьте, Маркиан Степанович, он по своим техническим знаниям подходит на эту роль куда лучше. Он уже сделал кое-какие поправки... К толкающему винту он хочет добавить еще и тянущий. — Тянущий? — переспросил я, чтобы сказать хоть что-то. — Интересная мысль. — Ну что же, — подвел итог карманников, — пойдемте в дом, Маркин Степанович, и оформим надлежащим образом наши с вами отношения. В следующие два часа мы пили чай. Только вообразите меня, пьющим чай с булкой. Такое бывает. И подписывали разные бумаги, в каковые я не особенно вглядывался, зная, что при желании меня обдурят все равно. Суть была примерно следующей. Я отдавал права собственности на изобретение, брал на себя обязательство молчать о его деталях и самой сделке и так дальше. Платили мне за это три тысячи рублей с что по моему бедственному положению было, конечно, целым состоянием. Но сказать по правде... От всевидящего глаза я ожидал несколько большего.